Нет ничего, что раз и навсегда На свете было бы выражено словом. Все, как в любви, для нас предстанет новым, Когда настанет наша череда. Не новость, что сменяет зиму лето, Весна и осень в свой приходит срок, Но пусть все это пета перепета, Да нам-то что, нам как бы Не домек. все в этом мире только быть на страже, полным полно своей, Непривозной, ничьей и невостребованной востребованной даже, Заждавшийся поэта новизной.